Фективный брак. У человека должна быть жена. Хорошо, если одна, и на всю жизнь. Но это для освободаренных, талантливых, устремленных, которые могут меняться вместе с женщиной всю жизнь, а как не для простых и малоталантливых, которые с годами остывают, как батареев в энергокризис, или взрываются, заливая все вокруг себя крутым кипятком и обжигают душу, руки, ноги. Мои батареи остывали несколько раз, и я разогревал себя возле нового костра, подбрасывая в этот костер свое прошлое. конечно, возле теплой батареи комфортнее, и гигиеничнее, Новый костер дает живой огонь и требует постоянного участия в этом процессе. Первый брак сегодня я считаю победой бессознательного над разумным. Девушка жила в центре, была в меру умна, доброжелательна, училась на пианистку, я был не чувствуя ее искусству, играла на херово, без полета, долбила по клавишам одну и ту же пьесу и постоянно фальшивила. Я думал, что это пройдет, но, вы, если у вас нет голоса, не надо петь, если хорошо шьете, то не надо изучать органическую химию. Я, например, не умею ничего. И поэтому делаю все, что могу. Пианистка любила две вещи. Пить кофе и курить. Домашняя работа могла ее сквернить, ее духовную сущность. Поэтому в доме был перманентный бардак. Это не нравилось моей маме. И она плакала, жалея меня, как жертву русского шовинизма. Мама моей жены была прокурором. Суждение имело вески и сразу сказала мне, после первой брачной ночи, что это для них мезальянс, и что она мне посадит без сожаления. Когда на 23 февраля она подарила мне трехтомник Чайковского победа, я сделал соответствующее лицо. Она сказала своей дочери, что она вступила в партию для равновесия с моим космополитизмом. Прокурор мама вынесла в своей жизни 12 смертных приговоров. Но, к счастью, много времени проводила на допросах. И поэтому я видел ее только на празднике. С тех пор я не люблю праздники и правоохранительные органы. Брак уверенно катился под откос, но не было встречного поезда, чтобы ехать на новую целину для выращивания ростков новой жизни. Страшная ясность приходит с опытом, когда мы оцениваем наши отношения по прошествии времени. Я помню, как трудно мне было уйти из брака, сколько было терзаний, сомнений и просто страха. Как оно будет? Так вот мне вспоминается эпизод после первого развода. Прошло несколько лет, и я оказался в своей квартире, где прожил 11 лет, где каждый угол и поворот мне был известен до молекул. Я стоял на кухне, которую сам ремонтировал, опираясь на холодильник Бирюса. Я видел перед собой чужую женщину, говорящую мне что-то. Я поймал себя на том, что ничего не помню из этой жизни. Ни дня, ни минуты, ничего. Отношений нет, ничего нет, но остаются дети, которые разорваны наполовину. И с этим ничего нельзя сделать. С этим нужно жить. И долг родителей смирить свои ненависти ради них, пока они сами не станут такими же. В поисках прекрасного я существовал недолго. В нашем НИИ, где работы было мало, а людей много, Очень сильны были два импульса – разгул духовного общения и, соответственно, переход из духовной фазы в чувственную. В нашем отделе основной функцией, которая была автоматизация производства, были очевидные успехи. Я занимался всеобщей компьютеризацией металлообработки немного раньше Билла Гейтса. Но нашу ЭВМ еще не изготовили. Видимо, боялись, что мы получим допуск к стратегическим секретам. А учитывая, что в нашем отделе русских не было, я понимал наше руководство. Нашей силиконовой долины был подшепный колхоз, где мы проводили минимум пять месяцев в году, где нас, как китайскую интеллигенцию, перевоспитывали в деревне. В этом было и определенное преимущество. Уезжаешь из дома на две недели, свежий воздух, молоко, физические упражнения в позе, вызывающие волнение плоти. Каждый вечер легкие фуршеты с портвейном и полный декамерон. Моя Софи Лорен на поле подсолнухов охуела от моих рассказов и постепенно сдала все позиции от моральных обязательств перед мужем и страхом общественного порицания. Сегодня для того, чтобы говорить девушку словами без подношений выездов, требуется максимальное усилие. Вревущие 80-е, кроме слов, заведующий сектором МИИ, мы могли предложить только любовь духи Климана, 8 марта, в двух экземплярах. Жена тоже человек. Были проблемы в празднике и выходные. Тут была задача из задач. 30 декабря Новым годом не считается, а 31-й уйти из дома не мог даже законченный подлец. Но всему приходит конец. В один прекрасный день ты говоришь все. Или тебе говорят все, и ты уходишь за дверь. Новая любовь, съемная квартира, денег не хватает, но костер горит, и ты уже летаешь во сне и наяву. Как-то, будучи в Москве, мой коллега из московского не зная о моих реалиях, предложил работу в своей конторе. Но я должен был решить вопрос с пропиской. Терять мне было нечего. Решил попробовать изменить свою участь. Крепостное право в России отменили в 1861 году, но большевики в 1917 году решили, что люди должны перемещаться организованно в лагеря, на царину, в ссылку, а так индивидуально, куда захочешь, не могли.